Из учебников мы должны упомянуть о следующих трех: первый Фридрих Аст «Очерк истории философии 1807», второе издание 1825, написано в духе лучшей, преимущественно шеллинговской философии, но несколько запутанно. Аст несколько формально различает между идеальной и реальной философией. Второе извлечение из Теннемана сделанное Геттингенским профессором Вендтом, издание пятое, Лейпциг, 1829. Прямо удивительно, что только не выдается здесь за философию. Безразлично, имеет ли оно какое-либо значение или нет. Такие мнимые новые философские системы вырастают, как грибы из-под земли. Нет ничего легче, чем ухватиться за какой-нибудь принцип, но не надо думать, что этим всегда дается нечто новое и глубокое. Третье. Больше всего следует рекомендовать книгу «Рикснера». Пособия по истории и философии в трех томах. «Зульцбах. 1822-1823». Издание второе исправленное, 1829 Я, однако, не утверждаю, что он удовлетворяет всем требованиям, которые можно предъявлять к истории философии. Некоторых сторон нельзя хвалить, но бесспорно целесообразны приложения к каждому тому, в которых даны главные места из произведений самих философов. Чувствуется потребность... В христоматиях, преимущественно из древних философов, и такие христоматии не были бы объемистыми, так как до нас дошло не очень много отрывков из сочинений философов, живших до Платона. Третье. Характер изложения в нашей истории философии. Что касается всеобщей истории, то мы из внешней истории будем также сообщать об обстоятельствах жизни замечательных философов. Что же касается философских учений, то мы вообще будем говорить лишь о тех, принципы которых представляет собою шаг вперед и благодаря которым наука расширилась. Таким образом, я оставлю в стороне много имен, о которых говорят в ученых произведениях, но которые мало дают в отношении философии. Историю распространения данного учения и его судьбы, а также тех философов, которые лишь преподавали, Философские учения я обхожу молчанием, не даю также развития всего мира созерцания из определенного принципа. Требование, чтобы историк философии не имел собственной системы, ничего не привносил от себя и не произносил суда над излагаемыми им учениями, кажется на первый взгляд вполне правильным. История философии должна именно проявлять такую беспристрастность и, постольку может казаться целесообразным, давать лишь извлечения из произведений философов. Тот, кто ничего не понимает в предмете, Кто обладает не системой, а лишь историческими познаниями, будет, разумеется, излагать беспристрастно. Но нужно различать между политической историей и историей философии. Хотя и в первой нельзя ограничиваться лишь летописным изложением событий, все же в ней можно вести изложение совершенно объективно, подобно гомеровским эпопеям. Так, например, Геродот и Фукидит, как свободные люди, дали объективному миру свободно говорить за себя, ничего от себя не прибавляя и не подвергая излагаемые ими события своему суду. Однако и в политическую историю вкладывается цель. У Тита Ливия, например, главным является римское господство, его распространение, развитие государственного устройства и так далее... Мы видим, как Рим возвышается, защищает себя и осуществляет свое господство. Таким же образом, развивающийся разум, само собой делается в истории философии целью не чуждой и не привнесенной извне, а являющейся самим предметом, который лежит здесь в основании в качестве всеобщего и с которым сами собою сравниваются отдельные индивидуальные образования. Если поэтому и история философии также должна сообщать об исторических деяниях, то все же прежде всего является вопрос, что же такое философское деяние, и носит ли что-либо философский характер или нет. Во внешней истории все есть деяние. В ней, правда, тоже имеется существенное и несущественное, но деяние дано здесь представлению непосредственно. Не так обстоит дело в философии. Вследствие этого история философии отнюдь не может излагаться без собственного суждения историка.